Глава 11 Честно говоря, выбор был не самым сложным. С одной стороны, неминуемая гибель в когтистых руках нежити. С другой, полный контроль над невероятно мощным призрачным рыцарем. Хм. Нужно хорошенько подумать, что же мне выбрать. Шутка, конечно, разумеется, да. Мир вокруг будто замер, воздух наполнился вибрирующим гулом, а за спиной полыхнула яркая вспышка. Вы подчинили духа, призрачный рыцарь, уровень ослабления 80%. Вы можете отдавать ему приказы. Дух будет рядом с вами до тех пор, пока вы не погибнете, пока он не погибнет или пока вы его не отзовете. Подчиненных духов один из двух. Я резко обернулся и посмотрел на своего нового, эм, боевого питомца, мертворучного телохранителя, призрачного охранника. Надо бы над названием хорошенько подумать. Тем временем рыцарь медленно поднял голову, и его призрачный силуэт дрогнул, будто колебался между старой и новой реальностью, а затем дух сделал шаг вперед, сжимая меч и показывая, что готов действовать по первому сигналу. Я сглотнул. «Так, дружок, раз уж ты теперь на моей стороне, покажи, что умеешь. Разберись с оставшимися, а я пока переведу дух. Мой бог до сих пор недоволен знакомством с твоим клинком». Рыцарь кивнул, медленно поднял меч, который вновь засветился бледным пламенем, и пошел вперед. А затем начался реальный разнос. Первая группа зомби даже не успела среагировать. Меч рыцаря прошел сквозь них, словно горячий нож, сквозь масло, оставляя после себя лишь рассыпающиеся в пепел останки. Второй отряд попытался атаковать кулаками и когтями, но как только один зомби занес руку для удара, рыцарь развернулся и выписал ему такое горизонтальное рассечение, что тот буквально развалился пополам на месте. «Ёкарный бабай!» — выдохнул я, наблюдая за этим побоищем. «Он точно ослабленный? Или я чего-то недопонял?» После всего, что этот призрачный рыцарь устроил, мое недавнее махание клинком выглядело робкой попыткой новичка оседлать боевого дракона без седла и поводьев. Рыцарь двигался быстро, точно, смертоносно. Один удар — одна горстка пепла, а то и несколько. В какой-то момент оставшиеся в живых духи поняли, что дело пахнет жареным, и начали стремительно давать по тапкам. «Ну нафиг, я на такое не подписывался!» — взвизгнул один и спрятался в склепе. «Согласен, нам за такое недоплачивают, поддакнул второй и юркнул в ближайшую щель между плитами. «Проклятые духовные путы!» — раздраженно заорала Аврелия, на которую накинули такие какую-то магическую дрянь сбежавшие духи. Я, вырвавшись из гипнотического созерцания резни, помахал рыцарю рукой. «Эй, ты чего встал? Зачистить нужно всех. Особенно тех двух извращенцев, которые пытались лапать нашу подругу». Рыцарь кивнул и безмолвно двинулся в сторону Аврелии, оставляя за собой только рассыпающиеся в пыль тела поверженных мертвецов. «Вот это я понимаю! Грамотный тиммейт!» — довольно пробормотал я. А то попадаются одни недобогини и мутные демонята. Спустя какое-то время последний дух оставил после себя истошный вопль и облачко пыли. Вокруг воцарилась гробовая тишина. В буквальном смысле. Все-таки мы на кладбище. Я не спешил радоваться. В центре кладбища все еще стоял один единственный противник. Финальный, мать его, босс. Высокий и окутанный черным пламенем с пустыми горящими глазницами и смотрел он так, будто кто-то из нас только что нассал в его любимые тапки. Я уже собирался предложить некроманту сдаться, но Аврелия вдруг резко замерла и тихо выдохнула. «Вот ведь попали мы. Это не некромант!» Я моргнул. «В смысле?» «Конечно, некромант. Ты посмотри на его антураж. Все говорит само за себя. Плащ, кости, взгляд а -ля. Я повелеваю мертвыми, но глубоко внутри тоскую о потерянных волосах». «Нет, болван, это не просто некромант, это лич!» — указала она пальцем на него. Я поморщился. «И что за лич такой? Как в доте? Тоже сейчас морозным чайником в нас зарядит?» Аврелия развернулась ко мне, глядя так, будто я только что спросил, на какой минуте в шахматах делается хэдшот. «Лич — это некромант, который стал бессмертным, отказавшись от своего смертного тела. Это страшнее любого некроманта, понимаешь?» «Подожди!» — я начал осознавать масштаб катастрофы. «То есть он необычный темный маг, пристрастившийся к поднятию мертвых?» «Представь себе!» Лич никак не реагировал на наш диалог. Ни извительного комментария, ни злого смеха, ни даже стандартного монолога в стиле «Вы все умрете!» Он просто смотрел на нас холодным светом глазниц. Только темное пламя на нем подрагивало и странные завихрения энергии вокруг него. Черт, я едва среагировал. Клинок в моих руках встретился с чем-то невидимым, и меня отбросило, будто в меня врезалась стена из чистой магии. Быстрый. Почувствовав землю под ногами, постарался не потерять равновесие. Уже хотел снова встать в стойку, но тут Лич поднял руку, и его ладонь словно разорвала воздух. Некротическая волна ударила в землю, разбрасывая вокруг обломки надгробий и покрывая все густым зеленым свечением. «Ну нафиг, я пас!» — ожил вдруг Эрик и нырнул за ближайший могильный камень. Так и знал притворщик хренов. «Никто никуда не пасует!» — рявкнула Аврелия, и я краем глаза заметил, как ее ладони вспыхнули божественным светом. Она метнула луч света прямо в лича, но тот не сдвинулся с места. Ему было все равно. Он просто махнул рукой и разрезал заклинание надвое, будто прогнал назойливую мошку. «Ты издеваешься!» — взорвалась Аврелия. Он даже не почувствовал. Тем временем подоспел мой призрачный рыцарь и вступил в бой. Он двигался безупречно. Каждое его движение было отточенным и смертоносным, но даже со своей скоростью он не мог задеть долбаного лича. Каждый его выпад перехватывался с пугающей легкостью. А потом случилось нечто страшное. Лич развернулся на месте, вытянул плавно руку, и мой рыцарь резко застыл, будто его схватили невидимые нити. «Эй, эй, эй, стой! Что за фигня?» Я почувствовал, как связь между мной и рыцарем дрожит, угрожая разрывом. Лич разжал пальцы, и мой рыцарь рухнул на одно колено, словно его вынудили подчиниться. «Он что, забирает у тебя твоего же призванного воина?» Удивленно посмотрела на меня Аврелия. «А я знаю!» — рявкнул я, отчаянно пытаясь восстановить контроль. Но Лич был слишком силен. «Так не пойдет, ублюдок!» — выкрикнул я и рванул вперед. Я не мог позволить этому ходячему кошмару забрать моего призрака. Нырок, взмах меча, удар прямо по спине костлявого, но Лич даже не шелохнулся. Я почувствовал резкий импульс магии, и в следующий миг меня снесло, а бок обожгло тупой болью. «Да почему опять бог? У нас прицел, что ли, одинаково работает?» «Черт, он что, даже не почувствовал мой удар?» — с натягом произнес я, пока Лич медленно поворачивался в мою сторону. Эрик, который все это время наблюдал из укрытия, высунулся и крикнул. «Может, пора перейти к плану героического отступления? Мы не можем просто уйти!» — огрызнулась Аврелия. «Ну и идиоты!» — заявил демоненок и снова спрятался за плитой, высунул из-за нее посох, и маленькие всполохи заклинаний начали бить в сторону лича. Впрочем, последнему на эти попытки Эрика было так же плевать, как на кружащую вокруг кружки с чаем муху. Спустя пару мгновений, не сделав ни единого шага, он вновь поднял руку, и я ощутил, как воздух вокруг задрожал от очередного мощного выброса некромантии. Волна магии набирала силу, словно сама смерть собиралась разверзнуть пасть, чтобы окончательно проглотить нас, но я больше не собирался просто стоять и смотреть. «Так, ладно, хватит!» — рявкнул я, рывком вскакивая на ноги и ощутил, как все мышцы недовольно заныли. Не думая, я резко выбросил руку вперед, встретился глазами с сиянием моего духа рыцаря и мысленно приказал ему вставать. Я надеялся, что хоть что-то сработает, и в тот же миг почувствовал, как связь с рыцарем ожила. Будто интернет-соединение починили, и потеря пакетов с информацией прекратилась. «Поднимайся, приятель, мы еще не закончили!» Призрачный рыцарь дрогнул, его полупрозрачное тело вибрировало, будто пробуждалось от глубокого сна. Лич вновь попытался его подчинить. Он сжал магию в кулаке, чтобы окончательно разорвать между нами связь, Но я не собирался отдавать своего рыцаря так просто. Стиснув зубы, я сосредоточился, напрягая силу воли, и направил своего новоявленного питомца в атаку, подчинив его движение своей команде. Рывок, удар меча Острый, быстрый, безукоризненно, точный. И в ту же секунду в голову лича прилетел мощный удар, магическая атака непонятного толка от Аврелии. Очень эффективная, костлявый аж улетел в надгробие. Еще один рывок от рыцаря. Яркая вспышка призрачного клинка, разрезающего воздух, и удар снова достиг цели. Лич дрогнул. Свет в его глазах потерял былую яркость и еще один удар. Его тело задрожало, как затухающее пламя на ветру. Я невольно задержал дыхание, ожидая чего угодно, мощного взрыва, некротической энергии, яростного выкрика проклятия, что будет преследовать меня до конца дней. Но произошло совершенно другое зрелище. Прямо у меня на глазах тело лича стало неестественно сжиматься, а темное пламя, окружающее его, постепенно тускнеть, будто его просто стирали из реальности. Плащ не упал на землю, не остался валяться в пыли, его засасывало куда-то в пустоту. Он спешно драпал из мира, которому больше не принадлежал. И прежде чем я осознал, что вообще происходит, лич исчез. А на его месте появился призрак мальчишки. Растерянный, сбитый с толку, едва стоящий на трясущихся ногах. Его взгляд метался между нами, пугливо останавливаясь то на Аврелии, то на призрачном рыцаре, то на мне. Его руки излучали потустороннее сияние, но мальчик, кажется, даже не замечал этого. Он посмотрел вниз, снова на нас, затем на остатки разрушенного кладбища, на небо. Он вздохнул и с дрожью в голосе тихо спросил, «Где я?» Спустя несколько минут вся наша компания, включая новоиспеченного призрачного мальчишку, распределилась по центру побитого сражением кладбища. Я привалился к каменному надгробию, Аврелия стояла рядом, скрестив руки и наблюдая за духом с выражением крайнего недоверия, а Эрик... Ну, Эрик сидел на перевернутой могильной плите, болтая ногами и щурясь, будто выискивал на лице призрачного мальчишки следы вранья. Как только Лич превратился в растерянного мальчишку, врученный мне богом войны меч, исчез, словно его и не было. Это значило лишь одно, бой окончен. А следом я ощутил, как из тела медленно уходит сила, оставляя после себя легкую слабость. Такой вот побочный эффект у того самого читерского клинка, который даже не собирался задерживаться дольше, чем это было необходимо. Жаль, это усиление мне очень понравилось. Без него я, пожалуй, еще в первую минуту боя выдохся бы и стал кормом для нежити. «Значит, ты ничего не помнишь?» «Вообще?» — с прищуром уточнил я, глядя на духа. Мальчишка, который теперь выглядел гораздо невиннее, чем пять минут назад, лишь растерянно кивнул. «Последнее, что помню», — мальчишка замялся, будто ловил обрывки воспоминаний, и спустя пару мгновений продолжил. «Помню, как пошел в лес». Уже темнело, но меня это не беспокоило. Наш лес, я знаю, как свои пять пальцев. Но потом... Губы сжались, взгляд затуманился. Впереди появилось странное свечение, какое-то темное, но при этом яркое. Не знаю, как описать иначе. Даже Эрик перестал шуршать ногами, и на кладбище повисла напряженная тишина. Я подошел ближе, хотелось рассмотреть, что это. Но стоило сделать несколько шагов, как случилось в Пышка. И все. Следующее, что я увидел перед собой, — это вы. Повисло молчание. Я задумчиво потер подбородок. Но ситуация, конечно, не самая приятная. Я бы тоже напрягся, если бы мое первое осознанное воспоминание после темноты было бы то, как меня пытаются зарубить мечом. «Ой, да бросьте вы!» — фыркнул Эрик, откидываясь назад. «Это же такая банальщина!» Парень моргнул. «Что?» «Да то, что все вы темные маги такие!» Демон возмущенно хлопнул себя по коленям. «Ой, я ничего не помню! Ой, я случайно оказался в этом подземелье! Ой, это не я подписывал контракт с Богом Смерти! Это мой кот по гримуару не вовремя пробежал!» «Что?» — дух выглядел по-настоящему возмущенным. «Да, да, да, это ж классика!» — продолжил Эрик, махнув рукой. «Вот посмотри на меня! Я демон, да?» Мы соврели и кивнули. «Ну так вот, даже я, будучи демоном, уже устал слушать, как все любители темной магии делают невинные лица и говорят, что они просто проходили мимо». «Но я правда ничего не помню», — возмутился мальчик. «О, конечно», — закатил глаза Эрик, — «наверняка у тебя там еще дневник есть, где написано что-то типа «Сегодня гулял по лесу, случайно призвал армию мертвецов, стал личом, надеюсь, мама не расстроится». Я усмехнулся, но в то же время не мог отделаться от ощущения, что в словах мальчишки есть доля правды. Да и оружие не просто так исчезло. Скорее всего, он действительно не представляет никакой опасности. К тому же он выглядит по-настоящему растерянным. «Так», — наконец сказал я, — «давайте попробуем разобраться. Имя у тебя есть?» Мальчик задумался и потом кивнул. «Есть, но я его не помню». «Что, вообще не помнишь?» — сложил я руки на груди. «Может, хотя бы последние три буквы помнишь?» Поинтересовался Эрик, и я странно на него посмотрел. Он-то откуда знает эту шутку? «Вообще не помню», — тяжело вздохнул мальчик. «Хотя зачем духу кислород?» Впрочем, это, скорее всего, просто рефлекс. «Честно, я не вру. Тогда давай дадим тебе имя, хотя бы временно. Будешь Каспером?» «Если надо, то буду. Каспер так Каспер, а вы мне поможете». «Постараемся. Давай подытожим. Ты ничего не помнишь с момента той вспышки, ты не помнишь, как оказался здесь, не помнишь ничего о некромантии». Каспер кивнул. «И среди твоих знакомых нет ни одного некроманта?» «Что вы, господин, даже настоящих магов никогда вблизи не видел. Только когда они в деревню захаживали проездом, но мы с пацанами издалека смотрели. Боялись, что магам что-то не понравится, и они превратят нас в лягушек». Я перевел взгляд на кладбище, на разрушенные могилы, на следы недавней битвы. И чем больше я об этом думал, тем больше мне это не нравилось. Что-то здесь явно не так. «Знаете что, ребята?» — нахмурил я брови. «Это дело мне не нравится». Аврелия вздохнула. «Собираешься заняться расследованием?» «Конечно!» — усмехнулся я. «Если кто-то превращает случайных прохожих в личей, мне бы хотелось разобраться, как и почему». «Разве это не обязанность настоящего героя?» Аврелия неопределенно пожала плечами, оставляя решение за мной, и стоило мне подумать о том, что мальчишке действительно стоит помочь, как перед глазами всплыло системное сообщение. «Задание «Убейте некроманта» больше не актуально. Поздравляем, вы не стали отправлять невинную душу за грань». Я тихо фыркнул. «Ну, хоть кто-то оценил мою сдержанность». Но стоило мне расслабиться, как появилось еще одно сообщение. Теперь помогите молодому личу найти виновника своих бед. Награда? Вопросик, вопросик, вопросик, вопросик. Я замер, моргнул, перечитал еще раз. Блин, снова квест и снова непонятная награда. Какой-то я спокойный. Кажется, я начинаю к этому привыкать. Пока я осознавал новые проблемы, которые мне только что с радостью подкинула проклятая система, Аврелия куда-то исчезла. Это само по себе было странным, учитывая, что обычно она находилась в эпицентре событий и громче всех возмущалась происходящим. Я огляделся, но вокруг были только разгромленные могилы, рассыпающиеся в прах кости, Эрик, призрачный рыцарь и молодой лич. А вот Аврелии не было ни среди нас, ни на ближайших развалинах кладбища. «Эй, а где наша богиня?» — спросил я, хмурясь. Эрик, который уже подумывал развалиться на каком-нибудь надгробии, безразлично пожал плечами. «Может, трофеи пошла собирать? Или, что вероятнее, ищет возможность втихаря слить нас и свалить в какой-нибудь святой монастырь, где не надо возиться с демонами и некромантами?» Прежде чем я успел что-то ответить, с противоположного конца кладбища раздался бодрый голос. «Нет, я в церкви!» Мы с Эриком резко повернулись и увидели, как Аврелия выходит из полуразвалившейся церквушки. Причем не просто выходит, но еще пальцами щелкает, от чего сыплются искры света. Но больше всего меня насторожило ее лицо. Раньше, после битвы, она выглядела уставшей, раздраженной и морально опустошенной, как мы все. Но сейчас ее глаза блестели, осанка была прямой, гордой, кожа свежей, а щеки румянами, будто она только что вышла из дорогого спа, а не дралась с нежитью в окружении гниющих могил. «И чего ты там делала?» — прищурился я, глядя на нее с подозрением. «Да ничего особенного». Она лениво стряхнула с рукава светящуюся пыльцу, как будто это вообще обычное дело. «Просто некромагию убирала, решила немного почистить местность». «И почему ты теперь выглядишь так, будто только что выпила литр крепкого кофе?» Аврелия лукаво улыбнулась, наслаждаясь эффектом, который произвела на нас. Ну, раз уж оказалась в церкви Верховного Бога, то решила воспользоваться ситуацией и немного подзарядиться. Она хоть и разрушена, а спрятанные в основании реликвии никто не трогал. Если ее восстановят местные, вообще все замечательно будет. «Я моргнул. Потом еще раз» но информация упорно не хотела укладываться в голове. «То есть ты просто зашла, постояла там пару минут, и все?» «Ну да, если убрать все те подробности, что вам смертным знать не положено». «А я за смертного считаюсь?» — поинтересовался Эрик, но Аврелия попросту его проигнорировала. «Как-то слишком просто», — пронеслась в моей голове мысль, и я шумно фыркнул, осознавая всю несправедливость жизни. А мне, значит, чтобы восстановиться, нужно спать, жрать и страдать. Аврелия невозмутимо пожала плечами, все еще сияя, будто солнышко в безоблачный день. «Ну, ты ж не богиня», — сказав это, Аврелия подошла к потрепанному мальчишке и, посмотрев ему в глаза, произнесла. «И что же нам с тобой делать?» Дух грустно вздохнул, но затем встрепенулся и с надеждой произнес. «Подождите, кажется, я кое-что вспомнил».